Глава сорок четвертая. Катя вернулась с пляжа, когда уже почти стемнело. Во-первых, ей долго не хотелось покидать это волшебное место, а во-вторых, пришлось вновь преодолеть подъем. Еле передвигая ноги, девушка добралась до квартиры Тамары, сперва залезла в ванну, а потом опустилась в кресло, ожидая звонка мужа. Костик действительно позвонил, однако разговора у них не получилось». Поисковая группа обнаружила в лесу несколько захоронений, и они с Павлом и криминалистами готовились к выезду. Вначале лет, что убийца девшушек всё-таки Снежков. Зорина хотела ещё раз посмотреть в статистику, но сон сморил её так неожиданно, что она даже не вспомнила о том, что не поужинала. А в это время в Приреченске Скворцов и Киселёв, светя фонариками в разрытую могилу прошули криминалистов, работавших под предводительством Станислава Михайловича. Ну что? Судмедэксперт, держа в руках чирп, недовольно заметил: на такие мероприятия надо брать начинающих. А я, между прочим, сегодня рассчитывала отдохнуть. Перетопчешься, недовольно сказал Киселёв. И так тебя давно уже не гоняли. Может и давно, нахмурился криминалист. Но сегодня явно напрасно. Павел напрягся. Что скажешь? Повертя череп в руках, Станислав Михайлович произнёс: "Этого парня убили из огнестрельного оружия, выстрелом в упор. Только вам от этого не будет ни холодно, ни жарко". "Почему?" поинтересовался Константин. "А потому, дорогой", имитируя грузинский акцент, извечительно ответила судья-эксперт. "Что мы разрыли братскую могилу в время Великой Отечественной". Скворцов хмуро посмотрел на приятеля. "По крайней мере, сообщив о ней в совет ветеранов, мы исполним свой гражданский долг". Взглянув на часы, Константин подумал: "М, Катюше я сегодня звонить не буду. Она бедная, наверное, уже спит. Да и похвастаться мне нечем". Он разбудил жену в 8:00 утра перед оперативкой, подробно рассказав ей о вчерашнем мероприятии. "Возможно, Наталья всё-таки была права", зевая, ответила Зорина. "М, бедный Снежков просто хотел прославиться таким образом". Костя стукнул кулаком по столу. "Но он должен же мы найти этот труп. Родители имеют право по-человечески похоронить своих детей". Катя вздохнула. «Давай поработаем над Шумеловым», — предложила она еще раз. Закончив разговор с мужем, девушка повернулась на другой бок, намереваясь еще немного поспать, но это ей сделать не удалось. Что-то упало с кухонного стола и разбилось в дребезги, составив журналистку с криком «Вскочить по стилю», крадучись, она на цыпочках прошла по коридору и осторожно заглянула в окно. Огромный пушистый белый кот — Стоя над разбившейся банкой с солеными огурцами, которую предусмотрительно Скворцов запихнул в дорожную сумку жены, озирался по сторонам, сверкая зелеными глазищами. А Зорина всплеснула руками. «Как ты сюда забрался?» Ни капли не испугавшись незнакомого человека, кот лениво посмотрел на распахнутую балконную дверь. «Ага», — догадалась девушка, — «так мы соседи». Ее предположение подтвердилось истошным женским криком. «Муза! Ты куда пропала, Муза?» Значит, и кошка, журналистка осторожная взяла её на руки и понесла на балкон. Увидев стоявшую на соседнем балконе хозяйку, муза выгнулась с дугой, вырвавшись из скретчных рук, и хихо запрыгнула к себе. Так вот, ты где гуляла, моя дама, рассмеялась женщина. Она у меня доужса любопытная, обожает знакомиться с новыми жильцами. Не набедокорила у вас, моя хорошая? А нет, что вы. Катя мысленно попрощалась с огурцами, которые рассчитывала съесть за обедом. А она такая красавица. Это точно, медаль имеет. Ну, спасибо вам. Соседка помахала рукой. Пошла её кормить. Муза, муза. Журналистка направилась в гостиную, но вдруг остановилась на полдороге, как вкопанная. Муза. Хмм, где она слышала это слово? Надо да где угодно. Например, на лекции по литературе, и истории, а ещё где? Муза покровительница искусства, вдохновительница творчества. Точно. Совсем недавно отец крушный Александр Борисович сказал: "После кражи рукописи моя дочь гонала от себя музу, да взорук никогда больше не писать". Но не писать она не писать-то не могла. Музу прогнать невозможно. Это домой сама улетает от тебя и возвращается, когда захочет. Катя знала это по собственному опыту. Может быть, Тамара и пыталась задавить в себе писателя. Она была о том, что в её душу был заложен великий писательский дар, кричали все её статьи. В рамках узких и целенаправленных журналистских жанров эта женщина задыхалась. Её отец сказал, что роман дочери выйдя в свет неизменно имел поспех. Дописывая его, она уже задумывала продолжение и начала собирать новые материалы. Следовательно, она просто не могла не писать. А это означает, Зорина смахнула с лба капли пота, тяжело опустившись на диван. Озарение пришло к ней неожиданно. Журналистка поняла, что то именно, могли сказать, под паркетом. Ариск вскочив, она бросилась в спальню, по привычке собираясь включить компьютер, потом, затормозив, хлопнула кулаком себе по лбу. В этой квартире компьютера не было. И ей предстоял путь до ближайшего интернет-кафе. Чёрт, а его-то где тут найти? Как добраться до почты? Крикнула она старушкам, выбежав на балкон. Перемахни, дочка, через эту горку, и почти аккуратно спустишься. Спасибо. сумку в мобильник в маленькую сумочку. Кася побежала от большой лестницы и запрыгнула вниз через две ступени. Когда какая-то мысль западала ей в голову, она не чувствовала усталости, с невероятной скоростью преодолевая чудовищные расстояния. Впрочем, до да, Главпочтамта было не так-то уж и далеко, а по меркам таких городов, как Приреченск, просто рукой подать. Вылетев в главный зал, Зорень спросила у первой попавшейся сотрудницы: "А где у вас интернет?" Смуглая рука указала на соседнюю дверь. «В той комнате». На счастье, журналистки несколько компьютеров оказались свободными. Заплатив деньги в кассу, Зорина уселась за столик и вошла в интернет, пытаясь найти название книг Владислава Анатольевича Шумелого. И это не удалось, как и в прошлый раз, когда она хотела собрать о нем кое-какие сведения. Интересно, почему ее преподаватель не давал рекламу своих трудов в интернете? Впрочем, наверное, это не важно. Его книги выходили большими тиражами. Катя схватила мобильник и набрала номер мужа. "Косик, не здороваясь, затараторила она. Ты должен выслать мне все книги Шумелова, передать посылку с проводником или отошли их версии по электронной почте?" Супруг по голосу понял, что его дорогая жена словно гончая взяла след. "Не беспокойся, любимая", ласково ответил он. "Я найду окошечка на работе и сгоняю в книжный. А если их там нет?" Скорсо фрустирался. Ну, кляжете, возьму их электронные версии. Овряд ли твой милый преподаватель поделится ими с нами. М-м, точно, отозвалась супруга повышенным голосом. Но ещё не всё потеряно. Заскочи в университет и найди там Сребренского. Я уверена, уж кто-кто, а он-то приобрёл в своё время эти книжонки. Инверника не в единственном экземпляре. М-м, ты права. Сделаю. Нажав на кнопку отбоя, Зорина вышла из здания почты и уже неторопливым шагом отправилась на Приморский бульвар, любимое место отдыха севастопольцев. Здесь по вечерам, в праздничные выходные дни, играл военный оркестр, кружились в вальсе пары, ухоженные, аккуратно одетые старики и старушки сидели на скамеечках, мирно разговаривая друг с другом. Девушка тоже облюбовав себе скамейку, опустилась на неё, восхищаясь голубым заливом, освещённым розовыми лучами солнца. Немного расслабившись, она с неудовольствием услышала знакомую мелодию из переликовшую в её сумочке. Кадюха, сообщил ей запахавшийся Костик, ты оказалась права. У Серебренского есть книги Шумелова. Я уже на вокзале, у поезда Санкт-Петербург-Севастополь. На нашей части мама Пети Прохорова едет отдыхать в Ялту, и у неё пересадка в Севастополе. Её зовут Ангелина Ивановна. Четвёртый вагон, третье купе. Спасибо, милый. Я люблю тебя. подозвал супруг. И готов сделать для тебя всё. Ну и ты сделай кое-что для меня, хорошо? Хорошо, пообещала Катя. Что я должна сделать? Береги себя, родная, сказал он и повесил трубку.